Глава четвертая, купринька, радость моя, выходи. Возведи глазья твои и посмотри к северу, к югу на восток и запад. Вечоруш наступил. Бытие, глава тринадцатая, стихи 14-15, искаженные. Сегодня отобедал купринька бабушкины По Посему можно считать, что простил? Всю тарелку вылокал и хлебушком закусил. Любо дорого. Так что к вечеру приготовилась бабушка Зоя к свиданьицу. Едва сумрак наступил, ставни захлопнула. Но ставни старые, старше бабушки Зои, поисохшиеся, щелятся местами, поэтому на всякий случай окна еще и зашторила. Шторы плотные-плотные, ни свет, ни недобрый взгляд не пропустят. Разожгла тут да там свечи и одну лампадку, оставшуюся с незапамятных времен. Можно, конечно, электричество бы оставить, но на всякий случай лучше все повыключить. И от соседей, чтоб не долбились в дверь, чтобы точно видели, в доме все спят. Ведь, коли свет электрический, в щель дверную кто углядит, не отнекаешься, не оправдаешься, чего это не отворял. А свечное свечение само в щели не полезет. А ежели уши и просочится как-то случайно, то всегда можно на ночник списать. Боюсь, мол, совсем-то без света спать. Нужна мне крохотная лампочка, чтоб кошмары ночные отгонять». А потом Купренька Света Большого боится. Баб Зоя так порешила. Потому и днем и шкафа не выползает. А по ночам только при свечах. А ему надо хоть маленько прогуляться. Хоть по дому из угла в угол. И то хорошо. Встань, ходи по земле в долготу и ширь. Бытие, глава 13, стих 17. Бабушка Зоя поскреблась под дверком шкафа. «Выходи, милой, выходи!» Купринка поскребся ей в ответ. «Давай, давай!» Поторапливала его бабушка Зоя. «Ужин уже стынет!» Дверь тихонько скрипнула, приоткрылась и выкувырнулся наружу человечек самахонький махонький Про таких пишут сказки, где их мальчик с пальчик. Пузо на выкате, голова лохматая-прелохматая, месяцами не чёсанная. Не даётся ни подстричь, ни расчесать. Глаза карие, даже не карие, почти чёрные, что смородинки. По комнате быстро прошарились и успокоились. Человечек отполз на четвереньках от шкафа, после привстал и уже лягушкой до дивана доскакал. — Телевизор не будем сегодня глазеть, — сказала бабушка Зоя. — Вредно! Человечек словно бы ее понял, иначе от чего это он завыл протяжно, чуть ли не по только что голову кверху не задрал. Ох, и громко еще так. Бабушка Зоя инстинктивно закрыла ему рот ладонью. тише ты, тишь Человечек оттолкнул ладонь от лица своего, разворчался, что собака, у которой кости отбирают. Даже зубы чуть оскалил. Звереныш не дать не взять. Но бабушка Зоя завесила телевизор покрывалом. Был экран. И пропал. Купренька рот от удивления открыл и глаза протер. распахтелся. Каждый раз этот фокус проворачивается бабушкой Зои, как впервые. Пропадает телевизор под покрывалом бесследно. Хуп, и нет ничего. Одна тряпка болтается, и смотреть уже не посмотришь. И Купринька, наивное и глупое дитя, верит, что все исчезло бесследно. Весь телевизор, все программы вместе с ним. Купринка один раз выглянул раньше положенного из шкафа. Вечер был, но еще не полностью стемнело. Бабушка Зоя смотрела новости и не заметила, как Купринька пробрался за диван и стал смотреть вместе с ней. «А в новостях что?» Ничего ж хорошего каждый день. Рубль падает, американцы расстреливают друг друга. Это все потому, что у них там оружие, даже младенец может так просто взять и купить. Шахтеров вон завалило, пятеро под землей все еще. А в Сибири пожар не потушить. Террористы опять же везде убивают. Нельзя купринки такое смотреть, никакое купринки нельзя смотреть. И самой бы бабушке Зои перестать, да это ж как наркотик. два шесть пробьет, а у бабушки Зои именно такие часы, что бьют каждый час, не громко, но бьют, как ноги сами к дивану несут. Руки сами пульт в руки берут, а там уже добрый вечер в эфире новости. И пропал. И не слышишь ничего, и не видишь ничего. Информацию впитываешь. Но маленько все же нужно, иначе откуда еще правду о том, что в мире творится узнать? От Анфиски-балаболки из третьего дома, что ли? Или все же от Екатерины Андреевой? Анфиски никто в деревне не верит. А Андреевой вся страна. Так-то. Купреньке же не положено знать, никто такая Анфиска, никто такая Андреева. Неизвестно, что он от этих особ понахватается. Он ведь жизни не видал. Не то что бабушка Зоя. Вот та может отличить. Как говорится, зерна отплевил. правду от вранья бесстыжего. То-то же. А Купренька взял и подглядел, взял и отсмотрел целый выпуск новостей. Там, правда, не Андреева была, другая какая-то ведущая, фамилию не упомнишь уже. И бабушка Зоя Купреньку не приметила, пока тот не крикнул из-под дивана нутин В тот вечер много про президента говорили. Бабушка Зоя испугалась, подпрыгнула на диване, увидела Купринку и испугалась еще больше. — Ты зачем вылез? — закричала бабушка Зоя, руками замахала. — Нельзя! Нельзя! Фу! Назад! Назад! Подопнула легонько Куприньку к шкафу. Купринька зарычал, засопротивлялся, к телевизору кинулся и, ну, по нему рукой калашматить. «Фу-фу!» — еще громче закричала бабушка Зоя. А Купринька не унимается. Схватила его тогда бабушка в охапку и в шкаф кинула. Как из сил хватило! Купринка в шкафу колотится, кричит оттуда. Укин, укин! Пришлось бабушке Зое привалиться к дверке спиной, чтобы не вырвался. На силу тогда успокоился. Все бился и бился в дверь, а шкаф дрожал до тряса. С тех пор к телевизору Купринка не допускается. Не забывать бы еще экран занавешивать чтобы не бередить первобытные чувства человечка. Купринка отвернулся от завешенного покрывалом телевизор. Ням! говорит. Бабушка Зоя расплылась в улыбке. Это можно, это я могу. Все труды человека для рта, а душа не сытая. Книга Еклесиаста, глава шестая, стих седьмой, искаженная. «Ступай за мной!» Купринька перекувырнулся через голову, попробовал повторить за бабушкой Зоей, пройтись прямо и на двух ногах, но не удержался, бухнулся упал, не заплакал, голову почесал недоуменно, а затем по-привычному, отклячив попу кверху на несогнутых задних лапах, быстро-быстро перебирая передними. Бабушка Зоя оглянулась, Ухмыльнулась. Уж до чего смешон принька до чего забавен. За стол его сама усадила, а то опять всю посуду сметет, за скатерть хватаясь. Бывало уж такое и не раз. А коли скатерть убрать, то уж совсем не по-человечье выйдет. Первое время пыталась баба Зоя Купринки в миску еду насыпать, да под стол ставить. Но как-то оно неуютно. Кто-то шебуршит под ногами, чавкает, разливает и рассыпает все. И потом, как проконтролируешь? Хорошо ли поел Купринка, сытно ли, допузали, али развозил все по полу, в щели затолкал и справился? Да и первое время Купринка совсем беспомощный был. Без бабушки Зои не справлялся никак. Так что пришлось приучать его за столом сидеть. Худо-бедно получилось да кормить самой с ложечки. В дни, когда Купринька дулся, вот как вчера да позавчера, выманивать его из шкафа едой, а как вылезет, все равно за стол усаживать. Что ж он, зверь какой, что ли, чтоб не за столом есть. Куда ж ты торопишься, чудушка? Бабушка Зоя легонько шлепнула Куприньку по рукам, которыми он пытался залезть в тарелку со сощами. «Горячо же еще! Горячо! Жога! Жога!» — приговаривала бабушка, дуя в тарелку. Фу! Пытался повторить за бабой Зои купренька. Он смешно надувал щеки, краснел и громко выдыхал, но воздух направлял куда-то в сторону, не на суп, а больше как окну или в угол куда. «Ай, сама!» — махала рукой бабушка Зоя. — Сама справлюсь-си. Затем хватала ложку. — Ну-ка, попробую. И еще раз, подув на ложку, отправляла щи себе в рот. — Нормально. — выносила вердикт. — Подустыли уже. Спохватившись, бросилась к печи, схватила полотенце и повязала его купринки на шею. Шопню не пояснила ему. «Есть нужно по человечи, понимаешь, вногрудники и приборами». С этими словами вновь взялась за ложку, вновь окунула ее в щи, вновь сунула себе в рот, пожамкала вставную челюстью, а затем выплюнула суп, превратившийся в кашицу, обратно в ложку. «На-ка, и протянула ложку куприньки. Тот нехотя раскрыл рот. «Да поширше, поширше! Ширше давай!» — скомандовала бабушка Зоя. «А то все щи по столу разольются, ну!» Купринка разинул рот по поболе. Вот другое дело!» Пропела бабушка Зоя и варварски засунула ложку ему в рот, задев твердое небо. Купринка аж закашлялся. Бабушка Зоя тут же подскочила и, ну, стучать со всей старушечьей силы, Куприньке по спине и приговаривать. — Куды, куды ж ты, торопишься? там и давиться уже нечем, а он, глядите-ка, подавился. Нет, не стать тебе человеком, не стать не в жизнь, — Купринка потупился. — Бу, — только и сказал, — вот. «Тебе и бу! передразнила его бабушка Зоя. «Хлеб будешь?» И, не дожидаясь ответа, отломила четверть хлеба, разжевала его в тюрю, щедро приправив его слюнями, чтоб мягче был, вывалила хлебную тюрю на стол. «Во! Закусывай!» Купренька, ткнув то, что пять минут назад было хлебом пальцем, Черный это черный! успокоила его бабушка Зоя. Сайку больше не покупаю, не бойся. И дабы ускорить ужин, схватила пережеванный хлеб и втолкала его купринки в рот. Можешь не жевать, уточнила. Так глотай. Во время ужина бабушка Зоя работала за двоих. Жевала себе, жевала куприньки, кормила себя, кормила куприньку. Устала, разумеется, утомилась. Но куприньку еще помыть надобно. Купанию он не взлюбил с самого первого дня. Вот как забложил, едва только бабушка Зоя опустила его в таз. Так и по сей день блажит, едва воды коснется. Термометров баба Зоя не имеет. Действует по старинке, определяя горячесть воды локотком. Но то ли локоток под старость лет подводит своей нечувствительностью, то ли Купринька такой неправильный, но все ему горячо. Тельце краснеет все, как после жаркой бани, а сам он орет. Хорошо, что не во все горло, знает, что орать нужно тихо, а не то... Тут бабушка Зоя по сей день так и не объяснила Купринке, что произойдет, все равно не поймет. Да и сама толком не знала, что будет. Соседи вот опасалась, как бы не услышали. С годами Купринке Нор перешел в тихое повизгивание. Не столько громкое, сколько неприятное. Так что, как ни крути, мероприятие их ждало нервное. Хорошо бы намыть хоть раз в неделю Куприньку в баньке. Но то нужно за полночь, чтобы никто не увидел лохматова, А после полуночи, как всем известно, время Банного. Тревожить его не стоит, в баню путь закрыт. Куприньке с Банном встречаться ни к чему, неизвестно, чем такая встреча кончится, но уж точно ничем хорошим» так что мыть приходится Куприньку в железном круглом тазу прямо посреди кухни. Бабушка Зоя нагрела воды на печи, опробовала ее локтем и чутка разбавила холодным. Сбоем садила Купринку в таз. Малец начал постановать. Едва ненавистный на ему предмет, гулко стукнулся о пол. «Да будет тебе!» Проворчала бабушка Зоя то ли на Куприньку, то ли на таз, осмелившийся громыхнуть. В тазу Купринька растонался, разохался еще громче. Пришлось его успокаивать. «На вот!» — буркнула бабушка Зоя и сунула лимонную карамельку Куприньке в рот. «Это должно успокоить его на какое-то время». Купринька и впрямь утихомерился принялся перегонять карамельку из одной щеки в другую, лишь изредка ойкая, так как вода в тазу все же была невыносимо горяча для его чувствительного тельца. Бабушка Зоя сняла со стены мочалку второй после таза ненавистный купринки предмет. Грубая, хоть и из самого лучшего липового лыка, Драла и без того раскрасневшуюся кожу так, словно не мытье то было, а казнь. Бабушка Зоя окунула мочалку в таз. Купринька невольно отодвинулся от кудлатой обидчицы. — Ох, а мыло то позабыла! — всплеснула руками, а за одной мокрой мочалкой бабушка Зоя и полезла за мылом под скамью. Там в коробке хранилось несколько брусочков настоящего хозяйственного мыла. Есть сейчас такое, на котором пишут «хозяйственное», на деле в хозяйстве такое мыло никак не пригодно. Состав не тот. Шампунь и прочую лабуду бабушка Зоя не признавала ни для себя, ни для Куприньки. Вот скажите на милость, поможет ли шампунь справиться с грибком, ну тем самым? Что меж пальцев и в ногтях? Нет. А хозяйственное мыло? Вмиг. То-то же. Бабушка Зоя напенила уж как смогла мочалку мылом и ну тереть куприньку во всех местах. В глаза попал, и не реви, сам виноват, что глаз не закрывал. «Волосье-то, волосье, дай хоть чуть-чуть промыть, чучело ты мое лохматое!» Не любил Купринька, когда ему в голову залезают. Ох, как не любил! Тут уж он и головой вертел, брызги во все стороны и рычал. А разок даже укусил бабушку Зою. Хорошо, что следов на утро не осталось, а то ж видно и место, прям за кисть. Так что бабушка Зоя принималась мыть Куприньке голову, но всякий раз отступалась. Ну, его! Пускай лохматый и немытый ходит. Морду чуть натерли, и то ладно. На серо раз Купринку долго. А то он уже два дня, что опалу бабушки устроил, немытый сидел. Нужно всю пыль шкафную из него повывести, повымыть. Будет знать, как запираться надолго. Купринька постановал, дергался. Едва его касалась обидчица-мочалка. Но терпел унижение мытьем. Видать, понимал, что провинился. Нес, так сказать, свой мыльный крест безропотно. И очень уж громко выдохнул Купренька, когда достала его бабушка Зоя из таза, да накрыла вафельным полотенцем и сказала заветные освобождающие слова «С легким паром, с мокрым задом». Затем принялась растирать Купринькино тело полотенцем, терла-терла, а потом глядь, а Куприньки-то и нет. Вот только что стоял под полотенцем и исчез. Мокрые следы привели на середину комнаты и оборвались. — Купринюшка, ты где, милой? — тишина в ответ. Шкаф затворю, а заглядывать в него боязно. Он теперь поделен на две половины — с бабой Зоиной одеждой и Купренькину. Во вторую соваться не следует. А был ли Купренька? С ним ли ужинала бабушка Зоя? Его ли мыло?